Неправильное питание. Все мы знаем, что пища является топливом для наших тел. Каждый раз, когда вы едите на ходу, разве не раздается в вашем мозгу тревожный звоночек? Или вы забыли, как сами говорили своему соседу по столу, «Я никогда не ем» это Все знают основы правильного питания, но всё равно мы используем пищу как способ наказать себя, чтобы развить ожирение или подкосить своё здоровье. Мы стали нацией с зависимостью от пищевого хлама. Мы позволяем крупным производителям пищи и их рекламным агентам влиять на наши пищевые привычки. Было время, когда все знали вкус хорошей пищи. Сегодня же у нас есть дети и подростки, которые никогда не ели настоящей еды. Они выросли на консервированной, бутилированной, замороженной, расфасованной, подогретой в микроволновой печи пищи или на химических соединениях, которые имитируют еду. Естественно, что человек хочет есть ту пищу, который кормили его в детстве родители. Потому что таким образом ребёнок внутри него чувствует, что его любят. Отказаться от своих пищевых привычек значит почувствовать себя так, словно ты отказываешься от своих родителей. Ни разу Во время своего взросления мы не получаем информацию о правильном питании. То, что нам говорят, идёт как правило от производителей мяса, молока, фирм по производству упаковки и так далее, которые продвигают на рынок свою продукцию. Если в вашей семье не знали о правильном питании и не кормили вас настоящей пищей, то вы и не знаете, какая еда хороша для вашего тела. Врачи здесь не помогут. Если врач хочет узнать о пище или ее влиянии на тело, Ему приходится за свой счет повышать свое образование. Современная медицина отдает приоритет хирургии и фармакотерапии. Поэтому питание должно стать для нас наукой, которую придется учить самостоятельно методом проб и ошибок. Вы сможете найти для себя такую пищу, которая даст вам наибольшую энергию и хорошие ощущения. Или же вы должны обратиться к опытному специалисту, который будет направлять вас в этом вопросе. История Джона. Джон впервые заметил фиолетовую язвочку на ноге в апреле 1984 года и пошёл к врачу, чтобы провериться. Тот посоветовал ему не беспокоиться. Тогда Джон показал её своему соседу по комнате, который сказал, что нечто подобное было обнаружено у его друга который потом умер. Джон снова отправился к врачам, и на этот раз ему диагностировали саркому капуши. Кроме того, он в течение четырёх месяцев страдал от диареи, и выяснилось, что виной тому криптоспоридии, простейшие от которых Как считается, невозможно избавиться. Джон никогда не чувствовал себя особенно плохо. Но 1 августа ему был поставлен диагноз СПИД. Так начался для Джона путь к здоровью. И первым, что он изменил, была его диета. Он выбрал макробиотический подход, и в течение трёх месяцев его друзья помогали ему готовить сбалансированную еду. Вначале он очень строго следовал своей диете, но потом не выдержал, потому что, в кавычках, я очень люблю сладости и пиво. Сегодня Джон считает себя макробиотическим биотика, который жульничает. Когда я готовлю для себя, я ем рис с овощами. Но если иду в гости, то не откажусь и от пирога. Я редко ем мясо и почти не употребляю молочные продукты. С помощью макробиотического подхода Джон вылечил себя от криптоспоридий. «В течение трёх дней я ел горсть сырого риса и тыквенных семян, горсть сырого чеснока и пил чай». Последние четыре обследования дали отрицательный результат, а значит, что-то уничтожило энергию эту предположительно неизлечимую болезнь джон также использует аминокислоты чтобы укрепить свои клетки в результате джон отлично чувствует себя никаких ночных приливов никакой лихорадки я занимаюсь спортом бегаю три или четыре мили после этого я устаю но не сбиваюсь с дыхания Я занимаюсь аэробикой, плаваю и чувствую себя великолепно. Когда его спрашивают, лучше ему или нет, Джон отвечает. Мне нечего было улучшать, так как я никогда не чувствовал себя по-настоящему плохо. Но я четыре раза сдавал анализы, И они четыре раза были отрицательными. Я не говорю, что у меня нет СПИДа. Просто я не являюсь носителем вируса. Потому что его у меня нет. Его нет в моей крови. Но у меня всё ещё ослабленная иммунная система. И я по-прежнему предрасположен к заболеванием.